Вы кто? Я тот, кого ты видишь? Ляпа задумалась. На ступеньках сидел мужчина неопределённого возраста и добродушно улыбался. Под слоем пыли и темноты мутно вырисовывались недельные щетина, а под клочковатыми бровями смеялись и блестели глаза, что придавало ему вид неопасного человека. Клечтая китайская сумка, как классический аксессуар любого уважающего себя городского бродяги, стояла рядом, и благодаря ей Лепа окончательно опознала бомжа, отуравшегося сегодня вечером возле газетного киоска. Вы я вас видела уже сегодня, призналась она. Меня многие видят, загадочно ответил мужчина. Он не спеша извлёк сигарету из своих широких штанин, раскурил её и сказал прищурившись: "Стала бы ты ляпа?" Ляпа, ощутив еле заметную, но всё-таки властную вибрацию, попробовала сопротивляться. "Вообще-то я Алла." "Вот уж нет", засмеялся мужичок. "Ляпа, так ляпа." И к своему удивлению, она согласно кивнула. "А я Серёга." Приосанился бомж, он сделал глубокую затяжку и выразительно посмотрел на ляпу. «Выпить хочешь я еще?» Немного озадаченная собственной сговорчивостью, она, тем не менее, опять кивнула. «Вот и славно!» – важно произнес Серега. «Что будешь пить-то?» «Не знаю. Мартини, наверное», – рассеянно ответила она. Серега хохотал долго. Глядя, как он искренне и с удовольствием смеётся, похлопывая себя по коленкам и выбивая пыль из когда-то синих спортивных ляпок, тоже начала глупо улыбаться и пожимать плечами, как обезьянка, увидевшая себя в зеркале. Когда веселье поутихло, бомж с заговорщицким видом полез в свою объёмную сумку и достал маленький шкалик. Там же нашлось два розовых стаканчика, которые тут же были наполнены до краёв. ляпа приняла мягкий стаканчик. За здоровье выпили залпом. Водка была тёплая и противная. Вот, протянул Серёга, настраиваясь на разговор. Вот, значит, сижу я тут, скучаю, с котами общаюсь. Он кивнул головой на какую-то маленькую тень, скрывшуюся за киоском. А тут слышу, как ты про своего чёрного кота Никакой он не мой, недовольно вставила ляпа. Этот негодяй, между прочим, перешёл сегодня вечером мне дорогу. Бедняга, непонятно отреагировал Серёга. Ляпа уставилась на него, и видя её недоумение, Серёга начал вежливо объяснять. Многие вещи в нашей жизни связаны с суевериями, правильно? Правильно. Так вот, я точно знаю, что чёрные коты Да Смешного верит во всю эту ахинею. Поэтому, когда человек переходит им дорогу, да нет же, начала терять терпение Ляпа, но всё ещё пытаясь разъяснить ситуацию. Я шла своей дорогой, а он вначале шёл за мной, а потом выскочил как чёрт из табакерки и перед самым моим лицом перемахнул по лисадник. Серёга скрестил руки на своей груди и стал мрачно смотреть куда-то ей за спину. Лепис стало не по себе. А тебе не приходило в голову, наконец произнёс бомж, весь заполненный раздражением, что у этого кота были какие-то важные дела в районе полисадника. К твоему сведению, коты тоже имеют право хождения по этой земле. Его голос всё более накалялся. И, между прочим, тоже не терпят, когда им переходят дорогу. А если ты ещё не поняла, то объясню. Пропустив тебя, он сам бы пострадал, потому что в этом случае дорогу бы ему перешла ты. Это я-то перешла дорогу, взорвало ляпу. Но вдруг до неё дошла абсолютно железная логика уличного бродяги, и она осеклась. Глядя, как она престыжно замолчала, бомж-примеряющий произнёс: Логические противоречия есть неотъемлемые свойства ума. И для закрепления перимедия он вновь потянулся за шкаликом. И снова ляпа выпила до конца. Такое послушание бомжу понравилось. Он подобрел, закурил и начал миролюбиво рассуждать. Вот что тут интересного в этой твоей истории. С высоты своего величия ты не замечаешь малых организмов, которые тоже живут на нашей планете, и им плевать, что ты их не замечаешь. Эти организмы живут своей жизнью, имеют свои цели, получают свое образование. Образование? Ляпа ошалела на него, уставилась. Да, образование, невозмутимо развивал мысль бомж. А что ж тут такого? Им же тоже надо как-то устраиваться в жизни. Кстати, тебе, по всей видимости, попался довольно образованный кот, знакомый с учением о причинно-следственных законах. Возможно даже, что он проходил обучение в тайных обществах. Даже не знаю, что и сказать, изумлённо развел руками Ляпа. А что, что? тут скажешь? Серёга поковырялся в ухе. Изгой тоже бывают избранными и имеют своих учителей. Ляпас с недоверием рассматривало невозмутимое лицо своего ночного собеседника, видимо, знавшего судьбу бездомных котов не понаслышке. Что-то доказывать ему было бесполезно. Ам, раз уж вы такой умный, то почему такой бедный? Попыталась извить ъяна и смутилась, понимая, что извить не удалось, и тогда спросила напрямую: Неужели вас в ваших тайных обществах не научили, как избежать такой судьбы? Неужели это и было вашим собственным желанием жить в газетном киоске, бродить по городу, собирать бутылки? Всякие желания относительны, субъективны и иллюзорны, рассердился бомж. Наверное, надо было ставить точку в этом абсурдном диалоге, но Ляпа, с непонятным ей самой упорством, продолжила допрос. А если желания всё-таки будут как-то исполняться? Опасный ход, пробурчал бомж. Почему? Потому что желания всегда как-то исполняются. Вот и хорошо, не отступала сляпа. Ничего хорошего. Почему? А лучше, чтобы не исполнялись. Исполнялись не исполнялись, окончательно рассверепел Серёга. Достоит да только пожелать. Он затряс головой. Как тут же срабатывает закон причины и следствия. Так что готовься. Пожелаешь на этом конце мира, а укнется в чёрт какие галактиках, а потом вернётся и сбудется. Лучше бы не сбывалось. Это была последняя капля. Не найдя, что ответить, бомж шмитнул на ведливую даму свой самый гневный взгляд и яростно пнул невинный камешек, случайно оказавшийся под левой ногой. Камешек прогрохотал по трём ступенькам и нашёл новое пристанище где-то на земле, среди редко растущей травы. Отследив его путь, бомж с усилием успокаиваясь, почесал нос, задрал голову вверх и начал с упорством фанатика отыскивать там те самые чёртовы галактики, куда уплывали желания людей и котов через минуту он пожаловался никто ещё не научился грамотно загадывать свои желания жалкий голос уличного бродяги резанул ляпу по самому сердцу и она тоже уставилась вверх огромное ночное небо висело над ними как открытая книга если и существовало в мире какая-то Первородная тайна то здесь, в мире звёзд, её никто особо и не скрывал. Существующая на глазах у всех, ни от кого не скрываемая, эта тайна тем не менее оставалась тайной, и насмешливо мерцала, посылая во все стороны свой пульсирующий свет. Как говорится, если хочешь что-нибудь спрятать, положи это на самое видное место. Серёга первым стрепенулсы и вернулся к земным делам. Он разлил остатки водки и протянул Ляпе её стакан. Та страдальчески сморщилась, выпила и, привалившись к стене, стала жалеть заблудшее человечество. Неожиданно она вздрогнула. Ей показалось, что кто-то прокричал её имя. Ляпа! Действительно кричали ей в самое ухо. Ляпа! Это что такое? Имя что ли твоё? развернувшись так, чтобы тоже точно попадать в её то ухо, оказавшееся по соседству, она стала в ответ кричать в него, словно это было не ухо, а портал, соединяющий две галактики. По паспорту я. Ала. Ала, Юрьевна, понимаете? Ведь есть официальная жизнь для поликлиник, для КИСК, для работы, для чего-то ещё. Да вы же и сами понимаете. Языки её уже почти не слушался, и она с трудом выкрикивала простые слова. Ага, в свою очередь, вопил ей в ухо Серёга и понимающий добавлял: "Для ментов ещё!" «Зачем для ментов?» На краткий миг удивлялась ляпа, но потом щедро махала рукой. «Ладно, пусть и для ментов тоже!» «То есть, как я понял, ляпа — это твое второе имя!» — надорвался Серега. «Можно сказать и так! Во всяком случае так называют меня мои близкие!» «Ха-ха! Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Не вам судить, немедленно рассердилась ляпа, но в её сознании уже всплыло какое-то ужасное воспоминание о корабле с большой пробоиной и крысами. Кажется, она хотела добавить большому кораблю большое плавание, но раздавшийся низкий голос, отдалённо похожий на её собственный, неожиданно прохрипел: "Больному кораблю больное плавание". Нет, не так, занервничала она, наверное, правильно не будет сказать пьяному кораблю пьяное плавание. Блуждая в хитроумных лабиринтах собственных мыслей, она с удивлением замечала, что умудряется при этом ещё и внимательно слушать рассказ Серёги о каком-то еврейском плотнике. Иепонт Дипилат отказал фарисеям, просившему брать из дела еврейского плотника имя Царь Иудейский. Он презрительно ответил им, что написано, то написано. В смысле, назвался груздем, размножаясь спорами, примитивно подумала она, но почему-то разволновалась. Она вдруг ощутила ответственность за свой корабль под названием Ляпа. Куда она плывет? Зачем плывет? Что такое... «Ляпа! Она ведь тоже ищет свою гавань, свою справедливость!» Всматриваясь в лицо Сереги, в его глаза, горящие как два факела, в его беспокойно шевелящиеся губы, она безотрывно думала, «Почему же ляпа?» А между тем Серега закончил о еврейском плотнике и перешел к каким-то отвлеченным темам. Его речь запестрила такими непостижимыми словами, как «я». Интегральная йога. Смещение реальности. Вихревые потоки. О чём это он? Испуганно всслушивалась она в непонятные фразы, а потом её вдруг озарила простая и ясная догадка. Да, пилась. Ей тут же стало легче, она закрыла глаза и, отрешившись от всего, стала терпеливо ждать, когда наваждение пройдёт. И вот, Во время мирного ожидания и раздался этот оглушительный звук, как будто уронили что-то тяжёлое. Первое, что она увидела, когда открыла глаза, так это Серёгу, подскочившего на ноги и навалившегося на дверь всем своим учёным телом. Затем дверь, в которую кто-то ломился изнутри, всё-таки приоткрылась, и в проёме возникла худая рука, украшенная в зоне запястья браслетом из несвежего бинта. Эта рука взмахнула с на Серёгу, и данный жест сопровождался хриплой женской бранью. Затем снова послышался глухой звук упавшего предмета. У вас что-то упало? Тактично поинтересовалась Ляпа у обескураженного Серёги. Да, всё упало, отмахнулся он от неё как от мухи и на удивление быстро скрылся за дверью. Ляпа растерянно поднялась со ступеньки, Последняя реплика потрясла её своей лаконичностью. Она посмотрела на плотно закрытую дверь, из-за которой не доносилось больше ни звука, потопталась, разминая затекшие ноги. "Да был ли бомж уже во второй раз за сегодня", подумала Анна.